Темное, вытянутое тело лодки резало воду, мощно обтекаемое потоками финской воды. Иван спрыгнул с трапа и провалился в темную жижу по колено. Ничего себе, воды явно стало больше. Мы тонем. Что за фигня? Заорал Иван, пытаясь перекричать шум Дизеля. Рум-рум-рум. Тот работал, словно на пределе. Иван слышал подозрительные шумы. Его чуткое ухо уловило какой-то сбой в ритмике двигателя. Красин не отозвался. Моряк прильнул к перископу, повернул рукоятки. Иван мысленно выругался. Черная грязная жижа поднялась уже до колена. Насосы, работающие напрямую от генератора, минуя высохшие аккумуляторы, выбрасывали за борт литры воды. Но этого все равно было мало. Иван огляделся.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 «Мы ж таки не фигня какая, а подводники!» Лодка шла на полной скорости. Корпус вибрировал, гремели стаканы и стекла выставочных шкафов. Качение с волны на волну стало жестким, как приземление с разгона на твердый пол. «Что делать будем?» «Лево руля!» — приказал Красин. «Курс держать 219!» «Есть!»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 «Можно?» — Красин кивнул. Иван взялся за рукояти перископа, прислонился к окуляру. Старая резина была жесткая, острая, как рубленный металл. Врезалась в лоб, в щеки, в нос. Иван увидел сквозь мутное стекло длинную полоску берега, затопленную туманом. В ней редкими островками плыли вершины деревьев. Какие-то размытые здания виднелись справа. Призрачные. Может, и почудилось. Многое увидел Иван. Но где основное? Основного пока не увидел. Но там же нет причала. Иван оторвался от перископа. Как же мы? Верно. Красин вдруг улыбнулся. Конец всем причалам, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Высоцкий.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 Мягко отражались от цветы циферблатов. Вода все прибывает, ежу ясно. И она холодная, мать! Кузнецов был бледен, но спокоен. Подрос мальчик, подумал Иван и отвернулся. Даже сквозь мощное рум-рум-рум, Иван слышал, как невнятно ругается в двигательном отсеке Уберфюрер. «Ать!» долетело вдруг обрывком. А эти Иван не стал договаривать. С этими усевшимися на подлодку как на персональный насест предстояло разбираться в любом случае. Крылатые твари, блин, чайки, блин, загадят всю лодку, блин, сволочи. И еще этот пассажир, будь он не ладен.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 Он выпихнул Кузнецова с места рулевого, сел сам. «Ты сразу за нами!» — крикнул Иван. Карасин, не поворачивая головы, кивнул. Все полезли наверх скопом, один за другим. Иван забрался, подсветил фонариком. М «Да». Он смотрел теперь прямо в зад Уберфюрера, закрытой резиновыми штанами химзы. Белятся и пятна грязи на сером фоне.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 Свет ослепил Ивана в первый момент. следующий он уже начал подъем. Глаза залило насквозь. Под перчатками чавкала ржавая грязь, осыпалась облупившаяся краска. Иван оцепился за край люка. В следующее мгновение его схватили за запястье и выдернули вверх. Луч фонаря высветил ржавые заклепки. Они были в рубке. Теперь предстояло идти дальше. Что-то скрижетнуло металлом по рубке. Удар, еще удар, словно ломом долбит. Спасите наши души, хрипло запел Красин. Мы бредем от удушья. Эхо в брюхе лодки множилось и дробилось. Казалось, уже не один голос поет, а много.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 На пополам. последнее, что услышал Иван. Они выскочили из рубки с автоматами на готове. Иван вздохнул и выпрямился. Ночной пассажир исчез, словно его и не было. Потом Иван посмотрел в другую сторону. «Так». Загадили весь нос лодки. Она шла на скорости. Буруны вокруг носа бежали споро. Иван перевел взгляд выше. Черный в темноте берег приближался. Диггер видел только какие-то черные остатки деревьев. Если посмотреть правее, там были корпуса атомной станции. Призрачные силуэты труб в тумане. «Сейчас врежемся!» — крикнул Берфюрер. «Держись, кто за что может!» Иван вернулся к рубке. Залез по ржавой лестнице наверх и приготовился к столкновению. Удар сотряс лодку. Иван отряхнул, а швырнуло вперед. Он едва удержался за ржавый поручень. Тунг! Поручень не выдержал. А вот блин! В следующее мгновение под Иваном медленно проплыло серо-ржавое обтекаемое тело под лодки С-189. Слой воды и песка нахлынул, обтек корпус лодки, швырнул грязью и плеском в рубку. Бум, бзанг, бзанг. В металл рубки ударили камешки. Иван летел. Он начал поворачивать голову. Его несло вперед в сторону берега. Лодка врезалась в дно на скорости. Начала поднимать кормовой плавник, словно собираясь перекворнуться через голову. Помедлила так. Иван летел, продолжая снижаться. Под ним была прозрачно-серая, с клочками черных водорослей морская вода. И начала опускать хвост. Шлеп. Белые буруны вокруг. В это же мгновение Иван по плавной дуге достиг поверхности моря. Удар.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 Иван смотрел вперед сквозь колеблющуюся водную толщу, наползающую на берег, стаскивающие камни с мест. Где-то позади, за его спиной, тело под лодки все еще качалось, поднимая упругие мягкие волны, толкавшие Ивана в спину. Выкрашенная в серо-зеленый цвет с обросшим днищем, лодка промялась в месте удара. Сейчас оттуда били стройки пузырей, улетали вверх. Вода врывалась внутрь, бурлила, заполняла собой пространство лодки, выталкивала из лодки воздух. Где-то там, в командном отсеке, все еще горели одинокие лампочки. Потрескивал древний сонар и... Бам! Корпус лодки сотрясается в последней агонии.